Глава 7. Нонна Александровна Чемезова, директор частной школы пансиона Аквила, пробежалась глазами по своим записям, проверив, не упустила ли чего. Список вопросов к педсовету, первому в этом учебном году, она составила заранее, чтобы ничего не упустить. В последнее время она стала рассеянной, все потому что нервничала больше обычного, хотя со стороны это и не было заметно. Нонна Александровна умела не просто держать себя в руках. Она оказалась абсолютно непробиваемой, хладнокровной и невозмутимой, как статуя, высеченная из гранита. Она никогда не улыбалась, не повышала голос, однако, чтобы кого-то привести в чувство или осадить, ей достаточно было всего лишь взглянуть остро и цепко, или же презрительно и холодно, как умела только она. От ее коронного взгляда у любого сдавали нервы. Хотя сама она при этом оставалась невозмутимой, голос ее звучал ровно, а лицо было бесстрастно, даже в гневе. По коридорам школы она ходила с видом английской королевы. Прямая, как кол, несгибаемая, горделивая, надменная, и плевать ей, что некоторые учителя за глаза называют ее горгульей, ведьмой, мегерой, а ученики и вовсе намертво прилепили прозвище «чума». Главное, что в лицо никто и слова против сказать не смеет. Все ее боятся и беспрекословно подчиняются. Перед началом каждого учебного года Нонна Александровна немного волновалась, но обычно это было естественное волнение, легкое и даже немного приятное. Но в этот раз, приближающийся сентябрь, она ждала с безотчетной тревогой, буквально места себе не находила. И особенно остро эта тревога чувствовалась сейчас, в последние дни августа. В дни редкого затишья перед скорым заездом учащихся. Сначала ее подкосило страшное происшествие с Алисой Поляковой, бывшей ученицей Аквилы. Прошло почти полгода с того жуткого дня, но до сих пор при воспоминании все внутри леденело. Была даже мысль отказаться от директорства, но муж уговорил остаться. Этот пансион — их совместное детище, в которое оба вложили сил, денег-времени. Пятнадцать лет назад на этом месте стоял заброшенный пионерский лагерь «Орлята», окруженный лесом. Полуразрушенные корпуса, заросшие бурьяном, проржавевшая ограда, осыпавшиеся гипсовые фигурки пионеров с горными. Даже дорога от ближайшего к лагерю городка с годами затерялась в лесной гуще. Они же все построили с нуля. Просторное главное здание, роскошное и величественное с мраморными колоннами, широкой парадной лестницей и гербом школы над входом. Этот же герб, орел с философским камнем в когтях, только отлитый из чугуна, красовался и над кованными воротами, заграждавшими въезд на территорию школы. Возвели комфортные современные корпуса, где располагались спортзал и бассейн, столовая и библиотека, комнаты учеников и педагогов. Все корпуса стояли отдельно, полукругом по обеим сторонам от главного здания, но между собой были соединены коридорами. Но красивый фасад и внешние удобства — это лишь малая часть. Самым сложным было добиться репутации одного из лучших учебных заведений страны. Не просто привилегированной школы для богатых, хотя обучение и проживание здесь стоили баснословных денег, а школы, где работали лучшие педагоги и давали действительно превосходное и разностороннее образование своим подопечным. Однако, невзирая на все трудности, они своего добились. Теперь обучение в Аквиле считалось чрезвычайно престижным, и попасть в эту школу было не так-то просто. Деньги деньгами, но требовалось также сдать достаточно сложные вступительные экзамены, на которых каждый год срезалась добрая половина желающих. Нонна Александровна выдержала множество словесных битв с разными магнатами-депутатами, возжелавшими пристроить в аквилу своих избалованных чад, проваливших тесты. И подкупить пытались, и припугнуть, она ни в какую не соглашалась на уступки. Не желала снижать планку, считая себя хозяйкой идеальной школы для избранных. Вера в себя и в свое детище казалась непоколебимой, До тех пор, пока Алиса Полякова, чудесная девочка из хорошей семьи, отличница, любимица педагогов и одноклассников, не покончила с собой, спрыгнув с крыши главного корпуса. Неожиданно, без всяких на то причин. Муж Нонны Александровны задействовал все связи, чтобы дело замяли. Их самих не одолевали проверками, и все произошедшее не отразилось на школе. Лично беседовал с перепуганными родителями учеников и советом директоров, успокаивал, убеждал. Сама же Нонна Александровна хоть и пережила тот период внешне спокойно, но на самом деле это здорово выбило почву из-под ног. В душе засел несмолкаемый страх, а вдруг что-то подобное снова повторится, но кроме Алисы Поляковой было и еще кое-что, лишавшее ее покоя. В этом учебном году одиннадцатый класс должен был пополниться двумя новыми учениками. Впервые за всю историю школы она пошла на такой шаг. Оба новичка поступали бесплатно и без экзаменов. Такой вот вынужденный эксперимент юноша и девушка. И оба проблемные, особенно один. Кого-то он порезал, чуть не сел. Да и сел бы, если б не вмешались. Страшно подумать, что он за мальчик. Кто бы знал, как сильно она этого не хотела и чего уж боялась. Так сильно, что вторую неделю она мучилась бессонницей и ждала сентябрь с тяжелым сердцем. Нутром чувствовала, что появление этих новеньких принесет большие трудности. Будь ее воля, никаких экспериментов в своей школе она бы и близко не допустила». Но выбора у нее не было, так что оставалось лишь подчиниться обстоятельствам, а нервы успокаивать корвалолом. Только не очень-то помогало. Из-за этой нервозности все из рук валилось. Пропал аппетит. Вылетали из головы самые элементарные вещи. Поэтому Нонна Александровна подстраховалась заранее, написала подробный список вопросов, которые следовало обговорить на педсовете. Начала с привычных дел, а главную новость оставила напоследок. Итак, по нагрузке мы все обсудили. Задачи тоже всем понятны. Хорошо. Тогда до начала сентября жду от каждого план работ на первое полугодие. И, Дмитрий Константинович, отписок я не приму. Нонна Александровна многозначительно и строго посмотрела на физрука. Потом перевела взгляд на своего заместителя по учебной части, худенькую нервную женщину лет сорока. А вы, Нина Лаврентьевна, будьте любезны предоставить мне расписание занятий для утверждения к 31 августа. Женщина сразу разволновалась, пошла пунцовыми пятнами, но заверила, что все будет. Тогда последний вопрос и закончим педсовет. Нонна Александровна сделала многозначительную паузу, оглядев всех присутствующих. В этом году мы приняли решение отступить от правил и взяли в качестве эксперимента выпускной класс двух новых учеников на бесплатной основе – Катю Казанцеву и Эрика Маринеску. По актовому залу прокатился удивленный гул. Педагоги, до этой минуты хранившие безмолвие, зашептались, переглядываясь. «Но почему?» — недоумевая спросила Нина Лаврентьевна. «Повторяю, в качестве эксперимента». Гул не умолкал, и хотя Нонна Александровна ожидала подобной реакции, она вдруг испытала раздражение. «Они-то с чего так всполошились? Им-то что терять, если эта затея обернется провалом? Это они с мужем рискуют именем, репутацией, состоянием». А этим лишь бы воздух посотрясать. Но вслух, разумеется, она этого не сказала. Наоборот, терпеливо продолжила. «Да, мы гордимся нашими учениками, их успехами, их победами. Наши выпускники с легкостью поступают в лучшие вузы. Мы с блеском прошли аккредитацию. Но будем честны, мы изначально отбираем для себя лучших. И вот вопрос». Сможем ли мы, такие сильные и опытные педагоги, добиться столь же высоких результатов? Словом, воспринимайте это как вызов вам, вашим умениям, опыту, педагогическому таланту. Между прочим, многие частные школы страны предоставляют ежегодно несколько бесплатных мест. И такая программа лояльности существует уже достаточно давно. Но вот теперь и мы в ней поучаствуем. «Нонна Александровна, а можно полюбопытствовать?» Приподнял руку, словно школьник, учитель немецкого Карл Иванович. «А чем примечательны эти двое? По какому принципу выбрали именно их? Насколько я знаю, в других частных школах абы кого в программу лояльности не включают. Эти бесплатники обычно отличаются очень высоким уровнем знаний, особые достижения имеют» так сказать, бедные, но умные, или очень способные. Таким грех не дать дорогу. А наши новенькие что из себя представляют? «Карл Иванович», — сухо произнесла директриса, — «их тоже не на взяли. Но я удовлетворю ваше любопытство. Итак, Катя Казанцева, круглая сирота. Родители погибли прошлой зимой в автокатастрофе». Девочка-круглая отличница. В позапрошлом году заняла первое место в областной олимпиаде по английскому языку. В том же году участвовала от своей школы в общероссийском форуме «Шаг в будущее». После гибели родителей девочку отправили в детский дом. Ну, впечатляет, да. Ну а второй, у которого имя необычное, не унимался въедливый Карл Иванович. Он чем отличился? Нонна Александровна поборола новый приступ раздражения. Что за неуместное любопытство? Если уж на то пошло, она имеет полное право брать того, кого захочет без всяких объяснений, и злилась на себя, что тем не менее оправдывалась. Но главное, этот вопрос загнал ее в тупик. Не рассказывать же им, чем отличился этот мальчишка, а то у Карла Ивановича и остальных глаза на лоб полезут а потом пойдут слухи, родители перепугаются. И не объяснишь ведь, что просто пришлось его взять, что ее попросили, можно сказать, вынудили это сделать, что отказать она не могла, как бы этого ни хотелось. У второго, у Эрика Маринеску, сложные личные обстоятельства. Немец снова поднял руку, но тут уже директриса не выдержала одарила его фирменным красноречивым взглядом и веско произнесла. «Карл Иванович, этот вопрос уже решенный, и отменять решение я не буду. Вас что-то не устраивает?» Немец стушевался, почуяв, что вот-вот ступит на тонкий лед. «Нет, нет, что вы!» — Нонна Александровна улыбнулся он заискивающе. «Как я могу быть против? Я просто интересовался пополнением, так сказать. В таком случае собрание окончено. Все свободны». И идите готовьтесь.